Глава восьмая. Изобретатель поднял голову от тарелки с яблочным пирогом и фыркнул. «Не надо на меня так смотреть. Я вовсе не считаю женщин вторым сортом. Моя мать, между прочим, одна из основательниц и активных участниц партии мифружисток». Вихард говорил с явной гордостью за родительницу, я же чуть не подавилась кофе. «Какой, прости, партии?» — переспросила, думая, что мне послышалось. Мифружисток. Недоумевая, повторил мужчина, а я снова безуспешно попыталась проглотить смешок. Все же странновато у них звучит обращение к дамам. «Я, если честно, поначалу решил, что ты из их активисток. В мужской одежде же». Вихард помолчал, формулируя следующую фразу. «Ты бы в таком виде лучше в деревне не появлялась», — выдал он наконец. «Здесь народ простой, с модными веяниями незнакомый». Камнями, конечно, не забросают, но отношение будет соответствующее. Соответствующее чему? Хотелось мне переспросить. Но и так уже догадывалась. Как же брюки, оплот разврата? А то, что в них теплее, не поддувает, и задрать их куда сложнее юбок в расчет не принимается. Ко мне вроде нормально все относились, задумчиво протянула я, вспоминая доброжелательную местную жительницу, приютившую меня после лавины хотя теперь в эти новые информации ее оговорки и косые взгляды на мои ноги становились более понятны наверное мне простили авангардность за спасение вихарта авансом так сказать но я тебя услышала попытаюсь сделать юбку я представила сколько придется закалывать наметывать и распарывать и приуныло лекала я представляла себе смутно а значит действовать придется муляжным способом в народе именуемым методом тыка. «Не напрягайся так. Когда распогодится, свожу тебя в город к модистке», — расщедрился Вихард, утер рот салфеткой и убежал по своим изобретательским делам. Я же осталась за столом, вяло ковыряясь в тарелке и отделяя завитки яблока от распаренного изюма. Одалживаться мне не хотелось. А на какие, спрашивается, шиши мне будут шить гардероб? Одно дело экспроприировать пару старых мужских костюмов, но совершенно другое — целый заказ у модистки. Цены там, думаю, будут соответствующими. Дамские тряпки во все времена стоили как бюджет небольшого региона. Если качественные, разумеется. Но не деревенские же одежки мне Вихард предложил. Их в салоне не заказывают. Денег местных у меня нет. Не могу же я вечно ссылаться на долг жизни и лэптоп. Мелочно и смешно. Продать что-то ценное, расставаться с украшениями, я не готова. Да и не так уж их и много. Я же не в другой мир переселяться собиралась, а на пару недель на тропические острова. Жемчуг, конечно, качественный, но оставим его как неприкосновенный запас на случай полной засады. А больше ничего для местных ценного у меня, пожалуй, и нет. Люксовые бренды моего мира здесь неизвестны. Да и мода не совпадает. До первого бикини им еще лет пятьдесят сто, значит, мне нужна работа. И где, интересно, я могу ее найти в занесенном снегом лесу? Мой задумчивый взгляд остановился на двери, за которой минутами раньше скрылся Вихард. Помощница изобретателя? Звучит ведь. Где там, он говорил, библиотека? Надо бы проверить, умею ли я читать по-местному, а то неудобно получится, если нет. «Какая тогда из меня ассистентка?» В чертежах я его разбиралась, цифры вроде бы идентично выглядят. А надписи над ними? Не помню, не вникала. На карте вроде бы название долины прочитала без проблем. Я решительно отставила замученный пирог и отправилась на поиски библиотеки. Бальдер, поджидавший меня, любезно проводил в одну из пристроек, больше напоминавшую веранду или застекленную лоджию. Из нее открывался настолько потрясающий вид на долину, что на минуту я забыла, куда и зачем пришла. Белоснежный снег искрился на солнце, перемежаясь темной тёмной зеленью елей и мягкой вязью голых ветвей. А где-то далеко за лесом виднелась деревушка с игрушечными домиками и геометрией заборов. Людей с такого расстояния не различить, только точки муравьи. Противоположный край долины терялся где-то на горизонте то тут, то там из леса вился дымок, указывая на то, что деревня здесь, как и утверждала карта, далеко не одна. Где-то восточнее даже город есть, сотни на полторы тысяч жителей. Столица региона, можно сказать. Покашливание Бальдера привело меня в чувство. «Вас интересует что-то конкретное, Мефру?» «Похоже, не в первый раз, — уточнил он. Я, с сожалением оторвалась от слепящего белого снега за окном и переключилась на библиотеку. Полки располагались так, что прямой свет на них не попадал, так что разномастные флианты не выцветали со временем. Зато огромный стол, занявший почти все свободное пространство, был прекрасно освещен даже без помощи ламп. Гигантская брутальная деревянная люстра со свисающими с бруса крупными лампочками «О, как я теперь ценила эти маленькие признаки цивилизации!» Почти достигала столешницы. Пройдясь вдоль рядов, занимавших три этажа, я решила, что лучше довериться аборигену. К полкам прилагалась стремянка на колесиках, опасно поскрипывавшая от каждого движения. Так что лучше пусть привычный к этому человек занимается эквилибристикой. «Что-нибудь по истории, из общеобразовательного», — решила я. «Для начала не помешает ознакомиться с миром, в который меня занесло, и сопоставить ход событий. Вдруг мы сейчас на пороге Второй мировой?» Одна уже была, как говорил Вихард. «Вот будет здорово!» Поглумился парень-мороз, нечего сказать. Сделал новогодний подарочек. И газет каких свежих. Поищу упоминание звоночки, если найдутся статьи о превосходстве арийской расы или какая тут в почете. Пора делать ноги. Вроде бы в Африке не слишком активно велись боевые действия. Бальдер кивнул и уверенно поволок стремянку по рельсам куда-то в дальний угол. Конструкция протестовала и душераздирающе скрипела. Я же подошла ближе и принялась изучать корешки самых затертых книг. Математика, механика, инженерия. Ну, разумеется, почти все книги в пределах досягаемости по специальности. У меня дома примерно так же. Развлекательная литература на планшете и в телефоне, а профессиональная — в бумаге, вся исчёрканная с закладками и пометками. За историей бедняги Бальдеру пришлось лезть на самую верхотуру. Хорошо, что газеты лежали на полу, в корзине. Почти такой же, как у меня в мизанине. Зря я извела ценную макулатуру на спасение обуви. Лучше бы почитала честное слово. Все равно от лодочек в снегу никакой пользы. Но самое главное, я убедилась, что читать на местном наречии умею. Для меня оно и звучало, и выглядело как привычный русский. Хоть за это можно ни деду, ни доучке сказать спасибо. Читать я устроилась здесь же. Бальдер потоптался немного у дверей, и понял, что никуда я больше не собираюсь, на всякий случай напомнил о запретных зонах и ушел по своим делам. Что-то мне подсказывает, что он будет регулярно обходить территорию и проверять. Не прокралась ли я тайком в заветную мастерскую или кабинет? Сомнительные секреты местной техники меня интересовали мало. Я с головой ушла в огромную иллюстрированную энциклопедию наподобие большой советской или британской. За неимением Вики, самое оно. Рядом с креслом, в которое я устроилась с ногами, лежали стопкой еще семь томов и ожидали своей очереди. За окном стремительно темнело. Зашел Бальдер, по покачал головой, глядя на мою скрюченную фигуру. щелкнул выключателем лампы и посоветовал не забывать про ужин. Я отстраненно кивнул и тут же выпала из реальности снова. История этого мира от нашего отличалась не слишком сильно. Названия были другими, а суть той же. Сравнительно новые континенты, открытые 300 лет назад, недавно отвоевали себе независимость, один чуть раньше, чем другой. Самая большая по площади страна все еще находилась на севере. И желающих ее завоевать не было. Соседи были отчасти научены горьким опытом, отчасти банально не рвались осваивать заснеженную большую часть года целином. То ли дело союз долин, в котором я сейчас и обреталась. Горный хребет, причудливо изогнувшийся и образовавший чуть больше десятка разноразмерных впадин, пригодных для поселения, пролегал между тремя крупными государствами. Уже упомянутый Унтервальд с северо-востока, Гельветия с запада и Виданис с юга. В обход гряды путешествовать было долго и опасно, потому что остальные государства не дремали и норовили взять со странствующих купцов Мзду, а то и лишить последнего. Потому чаще всего маршрут прокладывали насквозь, через скалы. Постепенно временные лагеря, разбитые для передышки, переродились в поселения, а позже и целые городки. Тогда-то соседи и встрепенулись, решив поделить неожиданно образовавшуюся территорию. Так-то никто на скалистые склоны, лишь в низове покрытой растительностью, не претендовал, понимая, что возделывать те земли тяжело, затратно и невыгодно. Только спустя некоторое время три государства осознали свою стратегическую ошибку. Но было уже поздно. Вольные поселения сдаваться под длань одного из королей добровольно не пожелали. А при попытке надавить армии со стороны Гельветия ушли в горы. Поколениями, жившие в этой местности, люди успели изучить каждую рытвину и ущелье. А также разобраться во флоре на предмет съедобности и сделать стратегические запасы. А вот пришедшие завоеватели оказались в позиции французов в разоренной Москве. Вроде бы победили, только вот где побежденные-то? Партизанская война, из-под тяжка покусывающая захватчиков за бока, продлилась до ближайших снежных буранов. До лыж додумались тогда только обитатели долин. А гельветийцы ушли, увязая по бедро в сугробах и проклиная тот день, когда их королю вздумалось присоединить к владениям спорную территорию. Признаться, я так увлеклась третьим томом, в котором рассказывалось об установлении власти нижнего и верхнего домов долин и принципов выборов в них представителей из простого народа, Да-да, в нижнем доме даже две женщины было из швейных профсоюзов. Что неожиданно прозвучавший в тишине звук открывающейся двери заставил меня подскочить в кресле и выронить книгу. «Ты не пришла на ужин, и теперь я понял, почему». Насмешка в голосе Вихарта была дружеская и я не стала пенять ему за устроенный перепуг. «Интересно». Он прошелся вдоль книжных полок, бережно трогая корешки, и устроился в кресле напротив. Лампа, несмотря на свои размеры, освещала только стол и небольшое пространство вокруг него. Стены же и углы помещения утопали во тьме. Разговаривать, не видя лица собеседника, было неуютно. Я внезапно ощутила себя на допросе. Вроде бы уже выяснили, что я не шпионка. Неужели по новой начнется? «Очень», — честно ответила я, поднимая с ковра массивный том и выправляя замявшиеся страницы перед тем, как закрыть его. Закладка ленты лессе, вшитая в кант обложки, сама легла в нужное место. Я провела рукой по рифленому переплету. Издание было свежим, прошлогодним, и порадовало меня современным, пусть и немного винтажным видом. Не древность какая, и ни кожа-теленка, например. Привычная цветная печать. Твой мир очень похож на мой, но есть и отличия, надеюсь последнее слово я пробормотала едва слышно но вихард его все равно уловил и подался вперед как хищник почуявший добычу «И в чем же они заключаются поинтересовался он я пожала плечами не собираясь вдаваться в подробности и встала из кресла спасибо что предоставил мне доступ в библиотеку искренне поблагодарила я вихарта пожалуй я бы тут поселилась кажется ты уже Хмыкнул он, тоже поднимаясь и неожиданно оказываясь слишком близко. «Давай помогу. Здесь ты заработаешь, шаас. Он кивнул на глубокое и мягкое кресло, в котором я провела последние часов пять. И спина моя заныла с новой силой. «Точно, в следующий раз нужно менять позу почаще. Других мест для сидений в библиотеке не было. Как ни странно, у стола не нашлось ни единого стула». «Ты же здесь тоже работаешь, верно?» — вырвалось у меня. Вихард выпрямился с внушительной стопкой тяжелых томов и замер, пристально глядя на меня. Я обвела взглядом библиотеку, заново оценивая ее планировку. Стол, за которым можно только стоять. Даже высота соответствует. У меня для чертежей был почти такой же. Я освещение только над ним. Проверял книги. Там было что-то наклеено? Ловушки? Волоски! усмехнулся Вихард. Да, это была еще одна проверка, и ты ее прошла с блеском. Я сжала кулаки и пару раз вдохнула, выдохнула, считая до десяти. Если я расквашу нос моему будущему работодателю, вряд ли он в перспективе станет таковым. Еще тесты будут, деловито уточнила я, с удовлетворением, отмечая удивление Деира. Он, кажется, ожидал истерику заламыванием рук и воплями «я же не такая». Мне бы не хотелось в будущем недопониманий. Помощницы либо доверяют, либо нет. Помощница? — Изумился Вихард. Легкое недоумение при виде его самообладания сменилось вытаращенными глазами. Ну да, помощница. И невозмутимо сняла из стопки в его руках два верхних тома. Облегчить, так сказать, ношу. Я тут подумала и решила, что тебе нужна ассистентка. В кабинете такой бардак, пыль, наверное, месяц не протиралась. У меня проекты. Как родные, прижав к себе книги, Вихард отступил к двери. Я плотоядно усмехнулась и шагнула следом. Тем более нужен порядок. Вдруг какой важный документ потеряется. Так что, веришь ты мне или нужны еще какие-то проверки на вшивость? Мужчина оказался прижат к двери спиной и застрял поскольку открывалась она вовнутрь. Я подошла вплотную, и разделяли нас теперь только энциклопедии. Вихард сглотнул. Что за игру ты затеяла? Севшим голосом поинтересовался он. Никаких игр. Я потянулась и выключила свет, погружая библиотеку во тьму. За окном на снегу сияла лунная дорожка, освещая пейзаж не хуже фонарей. Мне нужно как-то устраиваться в этом мире а должность твоей помощницы мне вполне подойдет. На работу далеко ходить не нужно, да и в чертежах я разбираюсь. К тому же вдруг я смогу тебе что-то подсказать полезное. Я лукаво прищурилась и подалась вперед, так что грудью уперлась в книги и удерживающие их руки Вихарта. Те дрогнули и чуть не разжались. Я мысленно замурлыкала. Какие тут изобретатели непуганные и неразвращенные. Прелесть просто.